Сказка о заколдованном дереве Давненько уж это было, тысячи две лет тому назад. Жил да был на свете богатый человек, и жена у него была красивая и богобоязненная, и любили они друг друга сердечно, а детей у них не было. Очень им хотелось иметь детей, и жена молилась об этом и день, и ночь, а детей все же не было и не было. Перед домом их был двор. Среди того двора росло ветвистое дерево, и под тем деревом однажды зимою стояла жена и срезала ножом кожуру с яблока. Срезала, да и порезала себе ножом пальчик, так что кровь закапала на снег. «Ах!» — сказала жена и глубоко вздохнула, и, взглянув на капли крови, проговорила с грустью. «Вот если бы у меня было такое дитятко, как кровь румяная, да как снег белая!» И как только она это выговорила, у ней вдруг так полегчало на душе, как будто ее желанию суждено было действительно сбыться, и она пошла домой совсем утешенная. Прошло с той поры около года. Жена все недомогала и, жалуясь на свое здоровье, не разговаривала мужу, если я умру, похорони меня под тем деревом, что растет у нас среди двора. В конце года она родила сына, белого, как снег, и румяного, как кровь, и когда она его увидела, то обрадовалась так, что с радости, и умерла. Муж похоронил жену по ее желанию под тем деревом, что росло среди двора, и очень ее оплакивал. Немного спустя он стал уже меньше по ней плакать, а там и совсем перестал. А еще сколько-то времени спустя взял себе в дом другую жену. От второй жены родилась дочка. А от первой жены остался хорошенький сынок, румяный, как кровь, и белый, как снег. Когда мачеха смотрела на свою дочку, она казалась ей милым дитятком, а, как взглянет, бывало, на своего хорошенького пасынка, у ней так и кольнет в сердце. Тотчас придет ей в голову, что он ей поперек дороги стал, и, бы не он, все богатство отца досталось бы ее дочери. И стала она на своего хорошенького пасынка злиться. И стала его толкать из угла в угол, и тут щипнет, и там щипнет, так что бедное дитя жило в постоянном страхе. И когда он возвращался домой из школы, у него не было ни одной минуты покоя. Однажды мачеха пошла в свою светелку, и ее хорошенькая дочка пришла к ней и сказала, «Матушка, дай мне яблочко, изволь, дитятка», — сказала ей мать и дала ей чудесное яблоко из сундука своего. А у сундуката крышка была тяжелая-притяжелая, и замок у ней большой, железный, с острыми зубцами. «Матушка», — сказала хорошенькая девочка, — «ты и братцу тоже дашь яблочко». Это раздосадовала ее мать, однако же она сдержалась и сказала, «И ему дам, когда он придет из школы». И как раз в это время увидела из окошка, что пасынок возвращается домой. Тут ее словно без под руку толкнул. Она отняла у дочки яблоко и сказала и тебе, прежде брата, не дам». Швырнула яблоко в сундук и закрыла его крышкой. Когда опасенок вошел в дверь, нечистый наставил ее ласково сказать ему, «Сыночек, не хочешь ли ты получить от меня яблоко?» А сама посмотрела на него искоса. «Матушка», — сказал мальчик, «что ты, ты так на меня смотришь? Хорошо, дай мне яблочко. Пойдем со мной», — сказала она и открыла крышку сундука. «Вот, выбирай любое». И когда мальчик нагнулся над сундуком, без и толкни ее под руку — раз! Она захлопнула крышку с такой силой, что голова мальчика отскочила от туловища и упала среди румяных яблок. Тут она перепугалась и стала думать, как бы мне это с себя свалить. И вот зашла она в свою комнату, вынула из ящика белый платок, опять приставила голову к туловищу, обвязала мертвому пасынку шею, так что ничего не было заметно, и посадила его на стул перед дверьми, а в руку дала ему яблоко. Немного спустя пришла дочь к матери в кухню и увидела, что мать стоит перед огнем, а перед нею лохань с горячей водой, в которой она что-то полощет. «Матушка, — сказала дочка. — Братец сидит перед дверьми, бледный-прибледный, и держит в руке яблоко. Я было попросила его, чтобы он мне яблочко дал, но он мне ничего не ответил, и мне стало страшно. — А ты ступай к нему еще раз, — сказала мать, и если он тебе ничего не ответит, дай ему поуху Дочка и точно пошла и сказала. — Братец, дай мне яблочко, — но он ничего не ответил ей. Тогда она ударила его по уху, и голова его свалилась с плеч. Девочка страшно перепугалась и начала плакать и кричать, и побежала к матери своей. — Ах, матушка, я сбила голову моему брату! И плакала, и плакала, и не могла утешиться. — Доченька, — сказала мать, — что ты наделала? Но теперь-то уж замолчи, чтобы никто этого не знал, ведь теперь уж этого не воротишь. Давай разварим его в студень. И взяла мачеха своего мертвого пасынка, разрубила его на куски, положила его в лохань и разварила в студень. А дочь ее при этом стояла и плакала, и плакала, и все слезы ее падали в лохань, так что даже и соли в студень не понадобилось класть. Вот вернулся отец домой, сел за стол и сказал: А где же мой сын? А мать принесла на стол большущее блюдо студня. Между тем, как дочка ее все плакала и плакала, и никак не могла удержаться от слез. Отец между тем спросил еще раз, «Да где же мой сын?» Мачеха отвечала, «Он ушел в гости к своему деду. Там хотел он некоторое время остаться». «Да что ему там делать? Ушел и даже не простился со мной». «Ох, ему очень хотелось туда пойти, и он у меня просил позволения остаться там эту неделю. Его ведь все там ласкают». А все же, сказал отец, мне очень жаль, но он не простился со мною. С этими словами он принялся за еду и сказал дочке, что ты плачешь, ведь братец-то твой вернется же. Потом, обратясь к жене, добавил: Жена, какой ты мне подала вкусное блюдо, подбавь-ка мне еще. И чем более он ел, тем более хотелось ему еще и еще, и он все приговаривал подкладывай больше, пусть ничего на блюде не останется и все то ел ел а косточки все под стол метал, и наконец съел все дочисто а дочка его достала из комода свой лучший шелковый платочек сложила в него из под стола все косточки и хрящики и понесла вон из дома обливаясь горькими слезами выйдя на середину двора она положила косточки в платочек под дерево что там росло на зеленую травочку и у ней стало легко на сердце и слезы ее иссякли И увидела она, что дерево вдруг зашевелилось. В ветви его стали расходиться и сходиться, словно руки у человека, когда он от радости начинает размахивать руками и хлопать в ладоши. Затем от дерева отделился как бы легкий туман, а среди тумана блистал и огонь. И из этого-то огня вылетела чудная птица и запела чудную песенку, и высоко-высоко поднялась в воздух. Когда же она совсем исчезла из виду, тогда и ветви на дереве перестали двигаться, и платок с косточками, что лежал под деревом, пропал бесследно. А у сестрицы на душе стало так легко и приятно, как если бы братец ее был еще в живых. И она вернулась домой веселая, села за стол и стала есть. Птица полетела и села на дом золотых дел мастера, и стала петь свою песенку — Меня мачеха убила, мой отец меня же съел. Моя милая сестричка мои косточки собрала, в платочек их связала и под деревцем сложила. Чевик, чевик, что я за славная птичка?» Мастер сидел в своей мастерской и делал золотую цепь, когда услышал птичку, которая пела на крыше дома, и песенка показалась ему очень привлекательной. Он поднялся со своего места, и когда сошел сверху вниз, то потерял одну туфлю. Так он и на середину улицы вышел в одной туфле и в одном носке, а поясанный фартуком с золотой цепью в одной руке с клещами в другой. А солнце-то так и светило на улице. Вот он и стал, как вкопанный. И давай смотреть на птичку. «Птичка», — сказал он, — «как ты славно поешь! Спой-ка мне еще раз свою песенку». «Нет». — Сказала птичка, — я дважды даром петь не стану. Дай мне эту золотую цепочку, тогда я тебе и еще раз спою мою песенку. — Вот, на тебе золотую цепь, только спой мне еще раз. Тогда подлетела птичка, взяла золотую цепь в правую лапку, села против мастера и запела меня мачеха убила, мой отец меня же съел, моя милая сестричка, мои косточки собрала, в оплаточках связала и под деревцем сложила. Чевик, чевик, что я за славная птичка!» Башмачник услышал песенку, выбежал из дому в одном жилете и стал смотреть на крышу, прикрывая ладонью глаза от солнца. «Птичка!» — сказал он. «Да как же ты славно поешь!» И жену башмачник вызвал из дома поди Води-ка сюда, глянь-ка на птичку. Вот так птичка, как отлично распевает!» Потом позвал он и дочь свою, и детей, и подмастерьев, и работников, и служанку. И все вышли на улицу и смотрели на птицу, и любовались ею. А птичка была и точно красивая. Перышки на ней красные и зеленые, а около шейки словно чистое золото, а глазки у ней блистали, как звездочки. «Птичка!» — сказал башмачник. — Спой ты мне свою песенку еще раз. — Нет, — сказала птичка, — дважды я не пою даром. Подари мне что-нибудь. — Жена, — приказал башмачник, — ступай ко мне в мастерскую. Там стоит у меня пара совсем готовых красных башмаков. Принеси их мне сюда. Жена пошла и принесла башмаки. — Вот тебе, птичка, — сказал башмачник. — Ну а теперь спой мне свою песенку. Птичка слетела, Взяла у него башмаки в левую лапку, потом опять взлетела на крышу и запела. «Меня мачеха убила, мой отец меня же съел, моя милая сестричка мои косточки собрала, в платочек их связала и под деревцем сложила. Чивик-чивик, что я за славная птичка!» А пропевший песенку птичка полетела. Цепочку держала она в когтях правой лапки, а башмаки В когтях левой лапки, и пролетела она прямо на мельницу, которая работала на полном ходу, и постукивала так плики-пляки, плики-пляки, плики-пляки. Да на мельнице же сидело человек двадцать рабочих, которые обтесывали жирновой камень и выбивали молоточками тик-так, тик-так, тик-так. И мельница вторила их работе своим постукиванием. Птичка опустилась на липу, которая росла у самой мельницы, и запела. Меня мачеха убила! Один рабочий перестал работать. Мой отец меня же съел. Еще двое от работы отстали и прислушались. Моя милая сестричка... Еще четверо бросили работу. Мои косточки собрала, в платочек их связала. Уж только восьмеро остались в пределе. И под деревцем... Уж только шестеро осталось. Сложила. Только один продолжал работу. Чик-чик! Что я за славная птичка? Тут уж и последний отстал и тоже стал слушать. «Птичка», — сказал он, — «как ты славно поешь! Дай мне тоже послушать, спой еще раз!» «Нет», — отвечала птица, — «дважды не стану петь даром. Дай мне жернов, так я еще раз тебе спою». «Да», — сказал он, — «если бы жернов мне одному принадлежал, ты бы его получила». «Да», — сказали другие, — «если она нам еще раз поет, то мы отдадим ей жернов». Тогда птичка слетела вниз, а все двадцать рабочих стали приподнимать жернов и покрикивать «Ух! Ух! Ухнем! Ух!». А птичка только продела голову в отверстие жернова, вздела его на шею, как воротник, и вместе с ним взлетела на дерево и запела Меня мачеха убила, Мой отец меня же съел, Моя милая сестричка Мои косточки собрала, Во платочек их связала И под деревцем сложила. чик чек Что я за славная птичка!» А пропев свою песенку, Она расправила крылышки И, держа в когтях правой лапки цепочку, В когтях левой пару красных башмаков, А на шее жернов полетела вдаль К дому отца своего. В доме же за столом Сидели отец, дочка и мачеха, и отец говорил им, что это значит, что у меня сегодня так легко, так весело на сердце. — Нет, — сказала мачеха, — мне что-то страшно, словно бы гроза большая надвигается. А дочка сидела и все плакала да плакала. Тут как раз пролетела птичка и села на крышу. — Ах! — сказал отец. — Мне так весело, и солнце так прекрасно светит, и на душе у меня так хорошо, как будто мне предстоит увидеться со старым знакомцем. — Нет, — отвечала жена, — страшно мне, страшно, так что зуб на зуб навести не могу, а в жилах у меня словно огонь. Дочка же тем временем села в угол и стала плакать еще пуще и прикрывала глаза руками, и ладони ее были совсем мокрые. Птичка, между тем, уселась на дерево среди двора и стала петь. «Меня мачеха убила!» Мачеха, услышав это, заткнула уши и зажмурила глаза, не желая ничего не ни видеть, не слышать. Но в ушах ее все же был шум, как от сильнейшей бури. А глаза жгло, и в них словно молния блистала. Птичка продолжала петь. «Мой отец меня же съел!» «Ах, матушка!» сказал отец. «Там сидит такая славная птица и поет так прекрасно, да и солнышко так светит и греет, и благоухает мином. Птичка продолжала. «Моя милая сестричка!» Сестричка, как услышала это, уткнула лицо в колени и стала плакать навзрыд. А отец напротив того сказал. «Я выйду, посмотрю на птичку вблизи». «Ах, не ходи, не ходи!» сказала жена. «Мне кажется, что весь дом наш в пламени». Но муж ее не послушался, вышел из дома и взглянул на птичку, которая продолжала свою песню. Мои косточки собрала, в оплаточках связала и под деревцам сложила. Чевик, чевик, что я за славная птичка? И закончив песенку, птичка сбросила сверху золотую цепь прямо на шею отцу, и цепь пришлась как раз в меру. Тогда он вернулся домой и сказал. Посмотри, какая-то чудесная птица подарила мне прекрасную золотую цепь, да и сама-то на вид такая красивая. Жена же все по-прежнему бегала в ужасе по всему дому и места не могла себе найти. А птица опять завела ту же песню. Меня мачеха убила. Ах, если бы я хоть в самой преисподней теперь была, лишь бы не слыхать мне этой песни, проговорила мачеха в отчаянии. Мой отец меня же съел. Мачеха при этих словах в изнеможении упала на пол. Моя милая сестричка. Ах, сказала сестричка, я тоже выйду и посмотрю, не подарит ли им чего-нибудь птичка. И она вышла из дома. Мои косточки собрала, в платочек их связала. Тут сбросила она сестрички сверху красные башмачки. И под деревцем сложила. Чивик, чивик, что я за славная птичка? Тогда. И у сестрички на сердце стало легко и весело. Она надела новые красные башмачки и стала в них плясать и прыгать. — Ах! — сказала она. — Я была так грустна, когда выходила из дому, а теперь мне так легко и хорошо. И что за славная птичка, ведь она подарила мне пару красных башмаков. — Нет! — — сказала ее мать и вскочила с места в ужасе, и волосы поднялись у нее дыбом на голове. — Мне кажется, что светопреставление наступило. Не могу вытерпеть. Я тоже выйду из дома. Быть может, и мне станет легче. Но чуть только она выступила за двери. Трах! Птичка скинула ей мельничий жернов на голову и раздавила ей мачеху насмерть. Отец и сестричка услыхали этот шум и выскочили из дома. Из того места, где Жернов упал, повалил клубами дым, потом показался огонь, вспыхнуло пламя, а когда все это закончилось, они увидели перед собою маленького братца, который взял отца и сестричку за руки, и все трое были счастливы и довольны настолько, что вошли в дом, сели за стол и принялись кушать.